Глава пятнадцатая. Коллекция классики. Планируя в самое ближайшее время выпустить альбом Greatest Hits, Куин решили этим не ограничиваться, проявив недюжинную дальновидность и после Bohemian Rhapsody снимая клип на каждый свой сингл, права на которые благодаря не менее дальновидному Джиму Бичу оставались у них, они передавали звукозаписывающей компании. 19 октября 1981 года группа, собрав целую коллекцию роликов, первыми в истории Великобритании осуществили релиз видеосборника Greatest Flicks. О группе и карьере ее музыкантов к тому времени вышло несколько книг, но поскольку разрешений издателям никто не давал, ни одной официальной среди них не было. С авторами соглашения тоже не заключались, поэтому достоверность сведений вызывала большие сомнения. Особое внимание участников коллектива привлек опус под названием «Первые десять лет», обложка которого недвусмысленно заявляла об официальном характере издания. Опасаясь за подлинность содержания и негодуя из-за такого вопиющего подлога, группа привлекла издателя к суду, Но разбирательство, к сожалению, проиграло, и книга все равно вышла в свет. Для Куин эта история стала прецедентом, после которого они больше никогда не подавали исков по поводу неофициальных публикаций, считая это пустой тратой времени. Композиция, над которой они с Боуей работали в Швейцарии, оказалась настолько хороша, что ее решили выпустить в качестве сингла, заменив рабочее название «People on Streets» на «Under Pressure». Релиз с песней «Soul Brother» на стороне Би» состоялся 26 октября 1981 года и в мгновение ока превратился в бестселлер. Фанаты «Куин» и армия поклонников Боуи ринулись в магазины грампластинок, во второй раз выведя сингл-группы в лидеры. Какой же оказалась реакция прессы? Композицию «Куин» исполнили на удивление хорошо. «Благодаря словам, а также вокалу Боуи и Меркьюри, у них все получилось», — написал Саундс. «На наших глазах происходит нечто глубокое и значимое», — добавил Мелоди Мейкер. «В голосе Боуи бурлит ярость и пафос, а о резких нотках в аккомпанементе Меркьюри я вообще ничего не говорю». Так как Боуи снять музыкальный ролик не мог, Куин обратились к режиссеру Дэвиду Малету подобрать что-то для сопровождения композиции на телевидении. В итоге тот, дабы подчеркнуть тему стресса и нажима, создал нарезку из видеосъемок толп, спешащих утром на работу, сносимых зданий и взрывов. Для обложки альбома Greatest Hits, равно как и для использования с видеосборником Greatest Flicks и книгой Greatest Picks, Куин заказали Энтони Армстронгу Джонсу, графу Сноудену, снять их портреты. Фотоальбом рассказывал о десяти годах совместной работы музыкантов и был подготовлен Жаком Лоу, бывшим личным фотографом президента Джона Кеннеди. Для этого в его распоряжение предоставили сотни слайдов, фотографий и диапозитивов Куин, снятых за эти десять лет. после чего он лично отобрал лучшие и максимально отражавшие их достижения за истекший период. Альбом, вышедший 2 ноября, представлял собой коллекцию 17 хитов, но поскольку состав треков на нем отличался в зависимости от страны, одновременно было выпущено несколько его версий, в некоторые даже попал последний хит «Under Pressure», хотя в британский вариант все же не вошел. 7 ноября 1981 года альбом Greatest Hits, по выражению Record Mirror, классный во всех отношениях, занял в британских чартах второе место, а благодаря высоким продажам, которые к этому моменту превысили триста тысяч экземпляров, приобрел платиновый статус. Неделю спустя Queen по-прежнему удерживали первенство в чарте синглов, вышли в лидеры в чарте видеоклипов, а их новый диск возглавил чарт альбомов. Немного погодя, все эти поразительные достижения эхом прокатились по всей Европе, где и синглы и все три сборника тоже взяли штурмом все мыслимые чарты. Незадолго до этого музыканты решили снять на одном из своих концертов полнометражный фильм, и для реализации этого проекта приступили к поиску режиссера и компании. После долгих дебатов лучшие условия им предложила канадская студия Mobile Vision, ведущим специалистом который считался режиссер и кинодокументалист Сол Свимер, в числе прочих в свое время продюсировавший фильм «Let It Be» о легендарных The Beatles. Передовая концепция Mobile Vision сводилась к тому, чтобы демонстрировать фильмы прямо во время концертов на огромных уличных экранах, которые можно было возить по разным концертным площадкам, и в теории выглядело просто здорово. В итоге музыканты решили сыграть два специально подготовленных концерта в Монреале, где и располагалась студия, чтобы без труда их снять. Выступления состоялись 24 и 25 ноября перед аудиторией, насчитывавшей 18 тысяч человек. А поскольку Куин в Канаде на тот момент пользовались бешеным успехом, билеты на оба мероприятия разлетелись с невероятной скоростью. В эти два вечера они впервые исполнили Under Pressure без Дэвида Боуи, однако публика приняла композицию благосклонно. Концерты снимали на 70-миллиметровую пленку, что было необычно, если учесть, что для съемок, как правило, использовали 35-миллиметровую. Но поскольку демонстрировать фильм предполагалось на экранах размером 90 на 120 футов, пленка должна была быть шире. Материал смонтировали, отобрав из обоих выступлений лучшие фрагменты и включив их в фильм. Синхронизация в целом ряде случаев, к сожалению, оставляла желать лучшего. Первоначально его выпуск в США и Канаде запланировали на лето 1982 -го года, чтобы чуть позже показать в кинотеатрах Великобритании и Европы. Однако уже с самого начала из-за проблем с финансированием и споров о том, кому за что платить, пошли задержки и проволочки. В начале декабря группа улетела в Мюнхен для работы над следующим альбомом. Хотя все они жили в Лондоне, Мюнхен стал любимым для каждого из них. Больше всего времени там проводил Фредди, чуть ли не на постоянной основе обосновавшийся в отеле «Арабелла Хаус», сняв для себя и своего окружения весь верхний этаж. Со временем у него в баварской столице появилось много близких друзей. Вот что рассказывает об этом Брайан. «На жизнь каждого из нас Мюнхен оказал огромное влияние. Из-за того, что мы проводили в этом городе так много времени, он стал чуть ли не вторым домом, хотя наше существование там было совсем другим. На гастролях все происходит иначе. Ты на несколько дней самым энергичным образом вступаешь с городом в контакт и тут же едешь дальше. В Мюнхене мы втянулись в жизнь его обитателей». и почти каждый вечер торчали чуть ли не до утра в одних и тех же с ними клубах. Особым очарованием в наших глазах обладал Sugar Shack. В нем имелась сногсшибательная акустическая система, из которой лились то диско, то рок, а поскольку некоторые наши записи звучали на ней не самым лучшим образом, мы коренным образом пересмотрели подход к микшированию и музыке в целом. И Another One Bites The Dust, и Dragon Attack — Из альбома The Game были более ритмичными, поэтому Hot Space, десятый альбом группы, мы практически в полном объеме решили двигать именно в этом направлении. Особенно Фредди жаждал пройти до конца по этому экспериментальному пути. Body Language, Stain Power и так далее. Мультитрек Стейн Power мы отправили в США Арифу Мардину, работавшему с Аретой Франклин, Чаккой Хан и другими исполнителями. и он, используя собственную аранжировку, добавил к нему партию трубы. Для нас это было вновь. Оглядываясь назад, можно сказать, что нашу работу в Мюнхене никак нельзя назвать особо эффективной. На фоне привычного для нас образа жизни, за работу мы, утомленные ночными гулянками, брались поздно, отвлекающие факторы, на которые приходилось тратить столько эмоций, оказывали на нас, особенно на меня и Фредди, самые разрушительное воздействие. Разговоры о том, что музыки Куин в той или иной степени присуще оркестровое звучание, ходили уже давно. На их фоне начались переговоры с Королевским филармоническим оркестром на предмет возможного исполнения им подборки композиций группы на благотворительном концерте в королевском Альберт-Холле, все средства от которого планировалось направить на борьбу с лейкемией. Сама четверка к этой идее отнеслась с восторгом. Выступление с участием Королевского филармонического оркестра и Королевского хорового общества состоялось 8 декабря. Все билеты на него стоимостью не ни ниже 50 фунтов стерлингов были распроданы заранее, а публику главным образом составляли дамы в бриллиантах и мехах и господа в смокингах. С целью повысить сборы На мероприятии велись съемка и запись, чтобы потом выпустить альбом и видео, а доходы от их продажи опять же направить на благотворительные цели. На Рождество группа в полном составе улетела домой, отдохнуть и поразмышлять о десятом юбилейном годе своей деятельности, на тот момент самым для них удачным. В январе 82 второго они возвратились в Мюнхен и сосредоточились на работе над новым альбомом. Одновременно с ними там трудился американский музыкант и их хороший друг Билли Сквайер, поэтому Роджерс и Фредди нашли время оказать ему эмоциональную поддержку, а заодно спеть бэк-вокалы при записи трека «Emotions in Motion» из его одноименного альбома. Отпуск Куин провели в основном в Лос-Анджелесе. где Роджер, Брайан и Джон купили себе дома, частью из любви к солнцу и хорошей жизни, частью, чтобы исключить из британских налоговых деклараций талику доходов. Постоянно обсуждали грядущий тур по Европе и видеоклип, который планировали снять на свой следующий сингл "Body Language". Потом улетели домой всего на несколько дней, хотя Роджер между делом все же успел поработать с Гэри Ньюманом над его альбомом «Дэнс», Заглянул ненадолго на лондонскую студию Rock City и сыграл на барабанах сразу на трех треках — Crash, Morals и You Are, You Are. Гэри с детства был фанатом Куин, а с Роджером познакомился во время одной из сессий записи, когда им выпало работать в соседних студиях. Потом их объединил интерес к мощным автомобилям и катерам. Выпуск нового сингла «Куин» был намечен на 19 апреля. И для съемок клипа группа вместе с режиссером Майком Ходжесом решила лететь в канадский Торонто на студии Магдар. А поскольку композиция Body Language подкинула им целый ряд идей, в конечном счете было решено включить в ролик ноги и тела в самых провокационных позах, разрисованные стрелами и покрытые косметическим маслом. Сами музыканты при этом оставались полностью одетыми. Накануне релиза сингла им пришлось подписать EMI новый контракт на распространение продукции в Великобритании и Европе. Соглашение, распространявшееся на шесть следующих альбомов, начиная с того, над которым они работали в тот момент, заключили 1 апреля 82 -го года. «Бадди Лэнгвич» вышел 19 апреля в конверте, на котором красовались двое персонажей клипа, мужчина и женщина, покрытые маслом тела расписанные таинственными стрелами. К сожалению, в США такую обложку посчитали слишком рискованной. Электра ее отозвала и стала продавать пластинку в обычных синих конвертах. Британской прессе сингл понравился. «Хорошая, спокойная, ровная, пульсирующая звучанием электронного диска 7-дюймовая пластинка в темпе 133 удара в минуту», — написал Sounds. В последний раз до такой наглости Куин доходили, когда налепили на конверт оседлавших велосипеда обнаженных девиц, отзывались его коллеги. Но, если не считать обложки, то сам по себе сингл просто великолепен, хотя Мэри Уайтхаус он вряд ли понравится. В то же время фанаты группы новые творения не восприняли, и выше 25-го места в британских чартах сингл не поднялся. Клип на песню "Body Language" тоже стал жертвой цензуры. MTV отказалось его показывать, посчитав слишком откровенным для семейного просмотра. 8 апреля музыканты вылетели в Гётеборг, чтобы вечером на следующий день начать гастроли концертом на арене «Скандинавиум». По такому случаю опять соорудили совершенно новую осветительную конструкцию — которая хоть и была огромной, но свою предшественницу все же не перещеголяла. Что касается музыки того периода, то в ней явственно пробивались нотки фанка, раздражая многих фанатов, купивших билеты, чтобы послушать хард-рок, на котором выросли. На разогреве выступала британская группа бау ау вау творчество которой можно было охарактеризовать как лёгкая попса, а ее сценический образ явно тяготел к панкроку. К несчастью, европейская публика ее не восприняла, на нескольких выступлениях освистав и забросав бутылками, после чего от дальнейшего участия в туре группа отказалась. Участникам Куин коллектив нравился. Они считали, что аудитория оказалась слишком узколобой и не дала бау-ау-ау шанс. Так или иначе, Куин пришлось пригласить на разогрев британскую группу Air Race, на ударных в которой был Джейсон Боном, сын покойного легендарного барабанщика Led Zeppelin Джона Бонома. Кроме того, во время первого совместного с ними выступления на сцену впервые в истории вышел пятый участник Куин. Музыканты решили, что раз в их музыке теперь используется синтезатор, то клавишные должны быть и на концертах. А так как ни Брайан, ни Фредди во время выступления играть на них не могли, в группу пригласили талантливого Моргана Фишера, не один год игравшего в Моттехупл, благодаря чему они когда-то и познакомились. Тот во всех отношениях слыл парнем странным, следовал великолепной вычурной хипповской моде и обожал яркие цвета, особенно оранжевый. В начале 1982 года Англия и Аргентина, оспаривавшие принадлежность Фолклендских островов, вступили в конфликт. Когда в конце апреля актуальный на тот момент Сингландо Прэше вышел в аргентинских чартах на первое место, Тамошнее правительство, которому это совсем не понравилось, запретило участникам «Куинн» впредь приезжать в страну и разослало по радиостанциям требование не выпускать их композиции в эфир до окончания противостояния. 21 мая, когда музыканты все еще гастролировали по Европе, вышел двенадцатый альбом группы. Его окрестили Hot Space. Название родилось в ходе оживленных хмельных ночных дебатов о многочисленных музыкальных белых пятнах альбома, которые на самом деле были очень горячие. «Хотспейс» стал явным отступлением от хард-рока, с которым до последнего времени ассоциировался имидж «Куинн», и часть фанатов посчитала это явным перебором. У многих из них сложилось впечатление, что гитару Брайана, неразрывно ассоциирующуюся у них с музыкой «Куинн», принесли в жертву вездесущему синтезатору. Сам он публично признавал, что не в восторге от нового альбома, но одновременно с этим и выступал его апологетом, утверждая, что Квин таким образом решили пойти по нестандартному пути и поэкспериментировать с новыми музыкальными приемами, следуя старой поговорке, предписывавшей никогда долго не двигаться по наезженной колее. Альбом принес умеренный успех, заняв в британских чартах четвертое место, но отпугнул тех поклонников, которые считали, что группе надо неукоснительно выступать с позиции рока и держаться подальше от диско. С другой стороны, после его релиза Куин прониклась толикой уважение музыкальная пресса. «Новый стиль и совершенно иная шкала ценностей», — написал Record Mirror. В конце концов, Хотспейс вам понравится. Ослепительных альбомов Куин не выпускали никогда, высказывал свое мнение Саунс. Но придется согласиться, что Хотспейс демонстрирует больше сдержанности и воображения, чем такая ерунда, как джаз. А NME, воспылавший к нему любовью, добавлял: Весь альбом просто высший сорт. Примерно в это же время Hot Space вышел в США, и там ознаменовал собой поворотный пункт в популярности группы. Хотя в чартах ему удалось занять 22 место, реакция специализировавшихся на рок-музыке радиостанций и их слушателей, неизменно влиявшая на продажи любой музыкальной продукции, была вполне предсказуемой. Диджеи его возненавидели, публика никогда не просила поставить треки из него, так что репутация Куин как основательной рок-группы оказалась значительно подмочена, а альбом ушел в крутое пике. В том же году, только немного позже, группа планировала американское турне, надеясь успокоить фанатов своими живыми выступлениями и доказать, что они по-прежнему твердо придерживаются позиции хард-рока. 23 мая группа улетела домой, чтобы пару дней отдохнуть, а потом приступить к британскому этапу тура. Первый его концерт состоялся 29 мая 1982 года на стадионе «Элланд», принадлежавшем футбольному клубу «Лидс Юнайтед», куда собралось 38 тысяч зрителей. «Один из наших лучших концертов», — говорил впоследствии Брайан. «А через три дня...» в Великобритании вышел 21-й сингл Queen, пронзительный трек Брайана под названием «Las Palavras de Amor», названный саунд с неспешной, печальной композицией, в которой Фредди исполняет партию мальчика из испанского хора и занявший в британских чартах 17 место. 1 и 2 июня Queen выступили в Эдинбургском зале «Ингвистон Agricultural Hall. Потом опять уехали на юг страны, чтобы дать концерт на огромной Милтон Кейнс Баул, относительно новой открытой концертной площадки на окраине Милтон Кинса. По сути, она представляла собой лишь огромное углубление в земле, но ее почему-то называли природным амфитеатром. Билеты на шоу раскупили не все, однако Тайн Ти с готовностью его сняла, чтобы потом показать по телевидению. «Тогда мы все считали, что это был не лучший концерт», — рассказывал потом Брайан. «Мы предпочли бы записать выступление в Литсе. Лично я никак не мог должным образом настроить звук и почти не слышал мониторы. Но Тайм Тиз все равно его сняли, сами, без нашей помощи смонтировали, и теперь мы считаем эту запись живого шоу одной из лучших». «Staying Power», в частности, на ней звучит даже круче, чем на студийном альбоме. Да и «Харда» в ней тоже больше. В Милтон кинс группа вылетела на вертолете из лондонского района Баттерси. Фредди тогда впервые в жизни поднялся на борт винтокрылой машины. «Я бы в ужасе», — признавался потом он. «Ненавижу летать на штуковинах меньше аэробуса, солнышко, а там даже повернуться негде». Но мне сказали, что в пункте назначения нас ждут фотографы с прочей журналистской братьей, и я не мог показать им, что ужасно трясусь. Мои руки с такой силой впились в подлокотники кресла, что костяшки пальцев побелели. Но когда мы сели, я вышел из вертолета с улыбкой на лице, как будто летал на нем каждый день, и ни одна живая душа в итоге ни о чем не догадалась». На разогреве в Милтон-Кинси у них выступали американский коллектив Heart, Джон Джет с ее The Black Hearts и британская группа Tear Drop Explodes. Heart зрители приняли нормально, Джон Джет чуть хуже, а когда пришел черед Tear Drop Explodes, категорично потребовали, чтобы на сцену вышли «Квин». Решив, что ожидание слишком затянулось, фанаты, обычно добропорядочные и смирные, повели себя крайне некрасиво, в раздражении, забросав бутылками и банками участников злополучной Teardrop Explodes, которым пришлось удалиться под улюлюканье и свист, даже не доиграв до конца. С самого начала, в рамках этого тура, кроме лица и Милтон Кинса, Куин также планировали выступить в манчестерском спорткомплексе Old Trafford и на стадионе футбольного клуба Арсенал в Хайбери на севере Лондона. Но оба эти шоу, к сожалению, пришлось отменить. В Манчестере из-за нехватки передвижных туалетов, в то время в Великобританию прибыл Папа Римский, и туалеты были задействованы на мероприятиях с его участием. А в Хайбере из-за опасений местных жителей, что будет слишком шумно. Поэтому разрешения на проведение концерта квин не получили. В итоге турне финишировало выступлением в Милтон-Кинси, после которого по традиции устроили вечеринку, получившую название «Шорты и подтяжки», забронировав для ее проведения лондонский эмбасси Club. Как следовало из названия, каждому приглашенному, в зависимости от личных предпочтений, следовало явиться туда либо в шортах, либо в подтяжках, либо и в том, и в другом. Буйное веселье затянулось до раннего утра. В тот вечер в лондонском Dominion Theatre выступала в роли хедлайнеров «Харт», и Брайан, чтобы поддержать их, не только пришел на концерт, но и вышел с музыкантами на сцену, когда их вызвали на бис. Впервые за пять лет Queen решили принять участие в шоу «Top of the Pops», представив зрителю песню «Las Palavras de Amor». Они не появлялись в программе из-за плотного графика, включающего в себя гастроли и студийную работу. Однако на этот раз у них была возможность приехать на запись программы, которая вышла в эфир с начала 10 июня, а потом еще раз через две недели. На середину июля группа запланировала тур по Северной Америке, но перед самым отлетом в Монреаль отправилась с режиссером Брайаном Грантом на телестудию, чтобы записать два клипа на песни "Back Chat" и "Calling All Girls". 18 июля музыканты прилетели в Канаду, а 21-го дали в Монреальском форум первый концерт с участием их хорошего друга Билли Сквайра на разогреве. Но еще до отъезда в Америку они пригласили нового клавишника, посчитав, что Морган Фишер во время предыдущего тура и сам не получил никакого удовольствия и другим его не доставил. На этот раз дополнительным членом группы стал Фред Мэндлл, обычно гастролировавший с Элтаном Джоном. Много лет спустя, в одном из интервью для журнала фан-клуба, Фишер рассказал. «На мой взгляд, после европейского тура они поняли, что мне все это не понравилось, и я чувствовал себя не в своей тарелке. Но сказать об этом напрямую слишком смущались. Нам лучше было расстаться, и они, можно сказать, поступили со мной по-доброму». Но вместо того, чтобы все объяснить, прислали телеграмму, сообщив, что во время следующего тура будут выступать без клавишника. И только гораздо позже я узнал, что группа взяла вместо меня кого-то еще. Поскольку все давно было ясно, меня это никоим образом не расстроило, и обиду я ни на кого не затаил. В какой-то степени это известие даже принесло мне облегчение. Из Монреаля музыканты улетели в Бостон, власти которого объявили 23 июля официальным днем Куин. Мэр подписал официальную декларацию, поставил под ней печать и вручил группе ключи от города. Всех охватил энтузиазм, а вечером на концерте воцарилась такая восторженная атмосфера, что музыканты тут же забыли о своих опасениях и поняли, что враждебная реакция на альбом Hot Space не повлиял ни на рвение зрителей, ни на продажи билетов. «Бостон стал одним из первых американских городов, в действительности разбившимся ради нас в лепешку. рассказывал потом Брайан. «Там все ликовали, устраивали в честь Куин парады и мероприятия, очень нас любили, и это было просто здорово». 27 июля музыканты засветились в нью-йоркском магазине грампластинок Crazy Эдди», что было большой редкостью. Там их встретила огромная толпа фанатов, каждый из которых протягивал для автографа какой-нибудь диск Двадцать 27 и 28-го состоялись два выступления в мэдисон Square гарден и после каждого из них устраивались вечеринки, на которых рекой лилось шампанское, а на потеху зрителям в грязи боролись ноги и дамы. 9 августа и май выпустила в Великобритании 22-й сингл группы трек «Бэк Chat" из альбома Hot Space, занявший лишь сороковое место в чартах и вскоре бесследно растворившийся в воздухе. NMI по поводу релиза высказался так: "По всей видимости, перед нами пародия на диске. Может, Фредди Меркьюри с нами так пошутил?" Для американского рынка Электро-рекордс с альбома другой сингл-трек «Calling All Girls», написанный Роджером и ставший первой из его песен, выпущенных на стороне A. И хотя в это время группа гастролировала в США, успехи сингла оказались еще скромнее, чем в Великобритании. Он поднялся только до 60-й позиции и продержался на ней всего пять недель. Под руководством режиссера Брайана Гранта на него сняли футуристический клип по мотивам фильма «THX-1138», режиссёрского дебюта Джорджа Лукаса, вышедшего на экраны в 1971 году. После нескольких первых выступлений в Северной Америке личный самолет Куин, припаркованный у ангара, сорвал из тормозных башмаков. Он пришел в негодность, и не оставалось ничего другого, кроме как зафрахтовать другой. Но эта шикарная штуковина казалась машиной весьма необычной. Раньше на ней летал Элвис Пресли, а называлась она в честь его дочери Лиза Мари. Самолет во всех отношениях был фантастический, за исключением одного единственного изъяна. Элвис, недолюбливавший яркий свет, в том числе и обычный дневной, приказал закрасить черной краской все иллюминаторы. И поскольку во время полета возникало ощущение передвижения в полной темноте, музыканты решили сменить его на обычный небольшой реактивный самолет. Во время короткой паузы перед концертами в Лос-Анджелесе Роджер нашел время съездить на студию и записал бэк-вокал для альбома «Winel Confessions» группы Kansas, с участниками которой его связывала давняя дружба. В общей сложности они записали три трека — «Play the Game Tonight», «Right Away» и «Diamonds and Pearls». После финального гастрольного концерта, состоявшегося 15 сентября в спорткомплексе Great Western Forum в городе Инглвуд, Куин отправились в Великобританию. Но поскольку перед этим согласились принять участие в американском ток-шоу Saturday Night Live, через пять дней вернулись обратно и исполнили на телевидении вживую две композиции — Crazy Little Thing Called Love и Under Pressure. Потом засветились на другом шоу под названием Entertainment Tonight и только после этого улетели домой. Передышка выдалась самой короткой, ведь 15 октября им предстояло лететь на гастроли в Японию. Буквально накануне их приезда Mercury Records выпустила в стране восходящего солнца альбом Getting Smile. В него вошли шесть треков, записанных «Смайл» в незапамятные времена, еще в 60-х годах, четыре из которых раньше никогда не выходили. Совершенно не помня, чтобы группа когда-либо записывала столько материала, Роджерс с Брайаном опасались, что в действительности это будет совсем не «Смайл», но, послушав записи, все же признали их подлинность. Разрешение на релиз альбома никто из них не давал. Однако, когда после прослушивания им перевели на английские примечания на обложке, они согласились не предпринимать никаких действий и не изымать его из продажи. Но, поскольку диск продавался только на внутреннем рынке страны, достать его было очень непросто, и вскоре коллекционеры стали считать его большим раритетом. Первый концерт в рамках тура по Японии состоялся в Куиден-аудиториум города Фукуока. В аэропорту, как обычно, музыкантов встретила толпа фанатов, и потом, куда бы они ни пошли, их повсюду окружали проявления самой настоящей куиномании. Через несколько дней, отыграв концерт в Саппоро, группа вместе с менеджерами и дорожной командой приняла участие в пивных состязаниях. Между ними и местными экспертами вспыхнула самая ожесточенная борьба. А когда все под завязку налились японским пивом, объявили бесспорного победителя, личного менеджера коллектива Пола Прентера, продержавшегося достаточно долго для того, чтобы опрокинуть в себя последнюю пинту и только после этого свалиться под ближайший стол. Гастроли по Японии завершились выступлением на токийском стадионе Сейбу Лайонс. Одна из японских телекомпаний сделала его запись, чтобы потом выпустить на видеокассетах. Когда все закончилось, Брайан с Джоном улетели обратно в Великобританию, а Роджер ненадолго остался на востоке. За несколько дней посетил Гонконг, Бангкок и Таиланд, наслаждаясь видами монастырей, садов и дворцов, «Не забывай попробовать экзотические блюда, а заодно проверите местную ночную жизнь». Фредди из Японии отправился прямо в Нью-Йорк, хотя и задержался на денек ради обязательного шопинга. К этому времени у него в Большом Яблоке на 43-м этаже небоскреба уже была квартира, из которой открывался с ног сшибательный вид на реку и центральный парк. В ноябре в Англию, наконец, привезли окончательный вариант монреальского фильма, снятого без малого год назад. Первоначально его премьерный показ в Великобритании запланировали накануне Рождества 1982 года, однако этому помешали проблемы со звуком. 13 ноября Роджер устроил в саду своего дома в графстве Сурой Вечеринку с фейерверком и пользуясь случаем, впервые показал гостям, включая Брайана и Джона, фильм Лайвен Million Кейнс. 23 ноября Electra Records в последний раз выпустила сингл Queen, трек "Stayin' Power", которому так и не удалось отвоевать позицию в чартах. Контракт группы с этой компанией, кроме США, также распространявшийся на Австралию и Новую Зеландию. истекал в декабре 1982 года, и после продолжительных сложных переговоров свои отношения стороны решили прекратить. Группе не нравилось, как Электра представляла и продвигала их на этих территориях, поэтому было решено, что будущими ее альбомами в этих регионах займется EMI, с которой был подписан соответствующий договор.